Глава шестая Я аж выпрямилась от неожиданно раздавшегося голоса. Стало немного не по себе. Король ведь у нас и здесь будет. Еще и имя такое — Эдуард Лейтир. Ладно, на кону здоровья моего брата. Неважно, какое имя у короля. Кот мяукнул подо мной. Видимо, я слишком сильно сжала его. Пришлось ослабить хватку. Ну, перенервничала немного, с кем не бывает. Котику стало больно, а мне не хотелось его больше мучить. «Добро пожаловать!» — по залу прокатился бархатный низкий мужской голос. «На отбор! Я, король Эдуард Лейтир, буду проводить у себя в замке отбор невест. Вы мои избранницы, которые были неспосланы мне нашей богиней милосердия Эуной!» С таким голосом и с такой постановкой речи Можно сразу идти в ведущий на какой-либо телеканал. В общем, голос, что надо. Жаль, что я его не видела. Слишком уж много людей стояло передо мной. Мэтью начал раздраженно бить хвостом по мне. Я буду очень рад познакомиться с каждой из вас, продолжал король. Вы будете проходить различные испытания, ведь для того, чтобы стать королевой, необходимо не только быть красивой, как вы все здесь. Повисла пауза. Девушки воодушевленно вздохнули. Я же от подобных подкатов едва глаза не закатила. Ну и балабол же, король. На меня его слова не действовали. Какая же банальщина! А всем кругом нравилась. «Я понимаю, что отбор начался слишком быстро, и вас выкинуло из ваших домов слишком быстро», — снова заговорил король. «Но, увы...» Это все было по воле нашей богини. «Слава богине Уне! раздалось со всех сторон. «Так что отбор начнется, как и предполагалось», — продолжил король, но чуть раньше. «Я понимаю, что многие ожидали приглашений, но сложилось все так, что вас перенесло в мой замок. К сожалению, я понимаю, что не все смогут пройти отбор, и часть из вас уйдет». «Прошу меня простить заранее за такое отношение. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть». Я нервно сглотнула. «Я же первая кандидатка на вылет, судя по тому, что сказала старуха про простолюдинку. То есть мне еще и надо как-то пройти дальше, чтобы я смогла передать королю медальон. Какой же кошмар! И как мне это все провернуть?» «Богиня Иуна всех видит и всех защищает». — продолжил король. — Сейчас я призову ее силу, чтобы она могла определить достойных кандидаток, которые продолжат свое участие в отборе. Та, на кого упадет яркий свет богини Эуны, останется здесь. — Вот же, гад! — прошептал кот. — Не бойся, на тебя упадет свет. И прежде чем я успела сообразить, меня едва не ослепило. Свет бил колонной, полностью окутывая мое тело. Вот это да! Я перевела взгляд на толпу. На многих в ней тоже падало подобное свечение. И что тут началось? Одна девушка в золотистом платье вытолкнула соседку в красном из этого столпа света. Свет так и остался на месте. Ха! То есть король вообще не собирался это контролировать. Просто прекрасно! Видимо, чем ближе к нему, тем меньше проблем. Несколько взглядов устремилось в мою сторону, и они явно не были дружелюбными. Кот на моих руках выгнул спину и зашипел, когда в нашу сторону двинулись девушки. «А ну стоять, где стояли!» Тут же сказала я. «Я знаю карате и у меня есть кот!» «А у меня есть деньги!» Сказала одна из подошедших ко мне девушек. «И я могу дать такой простолюдинке золото на нормальное платье!» «Я с места не сдвинусь!» — ответила я. Кот вновь шикнул. Девушка перевела взгляд на него и поморщилась. «Ты думаешь, что меня твой кот остановит?» «Я думаю, что я тебя остановлю!» — ответила я полная решимости. «Я с места не собиралась сдвигаться!» «Ты всего лишь простолюдинка, а я — Люсия Боржа!» — ответила она, важно вскинув голову. Остальные девушки, стоявшие позади неё, стали потихоньку отступать. Видимо, услышали ее имя или их испугал мой кот. Собственно, это неважно. «Один щелчок моего пальца, и ты будешь казнена!» — продолжила она. Я кивнула. «Ну, пусть попробует». И тут Люсия вскинула руки вверх, а затем направила ладони на меня. Поток воздуха полетел в мою сторону. Кот сильнее вцепился в меня. «Ладно, отступаем!» — сказал он. «Ну — Но? — прошептала я. — Новый свет сделаю, — ответил он. Мне хоть и не хотелось сходить с места, но, видимо, всем было плевать, так что потоком воздуха меня просто откинуло к окну. Я зацепилась рукой за раму и вскрикнула от боли. — Вот же гадина! Зато Люсия высокомерно посмотрела на меня и на кота. — Знай свое место, простолюдинка, — сказала она. Вот только надо мной опять появился столб света. Кот мяукнул у меня на руках. «Ты!» – прошептала Люсия. Вот только толпа девушек стала расступаться, а прямо к нам подошли несколько мужчин в латах. Я нервно сглотнула, глядя на них. «Ну, подумаешь, что здесь в костюмах все. Ничего странного». Зато после этих мужчин в латах вышел еще один мужчина, но уже в темном камзоле. Он был высоким и широкоплечим, длинные волосы были черными, как смоль, и падали на его спину. Взгляд у этого мужчины был властный и глубокий. Но вот тут на его лице появилась скупая улыбка. «Вот еще эти две девушки!» Он показал на меня и на Люсию. Я по голосу поняла, что это и есть король. Тот же низкий голос с бархатной хрипотцой. «Хм...» «А у нас тут весьма симпатичный король и с красивым голосом». Я даже оценивающе осмотрела его, пока мне не прилетело хвостом по руке. «Да, ваше величество», — ответили стражники. Я покосилась на Люсию, но та смотрела только на короля. Король же, в свою очередь, как-то странно посмотрел на меня. «О, я так понял, вы прибыли издалека», — сказал он, подходя поближе. «Да», — ответила я. Пальщен, ответил он. «Я наслышан, что богиня Эуна могла выбрать кого-то издалека для моего отбора. Вы не представляете, как сильно я поражен этим». «Да, я тоже рада тут присутствовать», — кивнула я. «Но мне стало страшно, и не хотелось медальон доставать. Вон в меня магией, как швыряла Люсия. И что сделает король, мне вообще страшно представить». «Вы будете здесь со своим питомцем?» — спросил он. От этого вопроса кот еще сильнее замахал хвостом. «Да», — кивнула я. «Тогда не беспокойтесь. Вам выделят покои, где сможете расположиться вы и ваш питомец», — усмехнулся король. «А теперь прошу меня простить. Мне пора». Он отвернулся от меня. Моя рука уже потянулась за медальоном, чтобы передать его королю. Но кот вновь ударил меня хвостом по руке и мяукнул. «Ладно, я не права». Все же не стоило доставать медальон при всех, особенно при мужиках в латах.